Замерзшую тысячеголова и вновь разбегающуюся одиночными, чирикающими серебристыми следами. Каждый телефон уникален. Он безостановочно подает сигнал. Если бы в 2001 первом была такая система пеленга телефонов, как сейчас, можно было бы не объезжать заправки, не демонстрировать сотрудникам пустую канистру,